Глава шестнадцатая. Кира. Митя на дядь Никит лупит по нервам так сильно, что невидимые струны рвутся с громким хлопком. Грудь заливает серной кислотой. Кажется, прыснувшая в кровь ядовитая субстанция громко потрескивает и начинает разъедать кости. По крайней мере, внутри образуется пугающая пустота. Только медвежонок и спасает выцарапывает меня из этого ужасающего вакуума и заставляет отталкиваться от земли и в несколько шагов преодолевать разделяющие нас метры. Лохматый, с клюшкой этой проклятой в руке, с блестящими серо-голубыми глазами, в которых отражается неподдельное счастье. Родной. «Митя, солнышко, мы ведь договаривались, что ты будешь больше лежать. Но я хорошо себя чувствую, мам». Привыкший к ежедневной физической активности, сын, конечно, упрямится, а меня на части растаскивает от беспокойства. «Тебе нужен покой!» «Так велел врач!» «Но у меня, правда, ничего не болит, ма!» «Не могу я весь день валяться и смотреть в потолок!» Сурово поджимает губы Митя. «Мне же никак не удается его переспорить, особенно когда Лебедев принимает не мою сторону!» Оценив обстановку, Никита придвигается ближе ко мне и наклоняется, чтобы я одна могла слышать то, что он скажет. Его ведь не тошнит, голова не кружится, не запирая ребёнка в четырёх стенах. Трезво рассуждает, а я с трудом призываю бушующий материнский инстинкт замолчать. За всё это время медвежонок ни разу не пожаловался на плохое самочувствие или ухудшившийся аппетит. Да и со сном у него всё в порядке. Нет у меня оснований, чтобы насильно уложить его в постель. А тут у родителей свежий воздух, двор свой, зелени много. Выдыхаю гулко, постепенно усмиряю тревогу. С каким-то недоумением смотрю на Никитины пальцы, обвивающие моё запястье, и не могу понять, от чего по венам растекается поразительное спокойствие. Как будто врач, пока я отвлеклась, Вколол какой-то сильнодействующий препарат. И теперь лекарство парализовало мою нервную систему. «Кира! Митя! Паша!» «Со стороны мы все наверняка выглядим странно. Григорьев с цветами в руках и плюшевым медведем, который никому не интересен. Мы с Лебедевым в опасной близости друг от друга». Митька снова обретенным трофеем. Картина, достойная кисти великого Репина. Правда, выскальзывающую нашу маму наш этюд почему-то не впечатляет. Она складывает губы в удивлённое «о», кривится, как дольки лимона. И после непродолжительной паузы всё-таки справляется с первым шоком. «Ну, здравствуй, Павлуш! А мы как раз обедать собирались. Давай с нами!» «Здравствуйте, Анастасия Юрьевна! С удовольствием!» «Пользуясь случаем, мама игнорирует тот факт, что я поставила наши с Павлом отношения на стоп». Торопливо подталкивает его вперёд и оживлённо вещает что-то о женском непостоянстве и переменчивости. К слову, Григорьев совсем не сопротивляется. «Я же, напротив, не могу не сдвинуться с места, не выдавить из себя хоть несколько членораздельных звуков». «Пригласить Никиту в дом...» значит, усложнить и без того непростую ситуацию. Прогнать его после того, как он только что выпотрошил душу своим признанием, значит, предать маленькую девочку внутри себя. Она до сих пор смотрит на людей огромными наивными глазами и любит весь мир, сколько бы боли тот ей ни причинил. «Ну чего вы стоите? Мам, дядь Никит, пойдемте есть». Не загнанный ни в какие рамки и не обременённый сомнениями, всё снова разруливает Митя. Разламывает сковавший на ступор, хватается за протянутую ладонь Лебедева и тащит его во двор. Там под раскетистой яблоней уже накрыт стол. Папа выносит с веранды два стула для нежданных гостей. В фарфоровой под крышкой дымится наваристый шулюм. На кухне своего часа ждут голубцы и золотистый картофель, присыпанный укропом. На плите закипает чайник. Вместе с ним закипает и отец. С грохотом ставит табуреты на землю. Сцепляет пальцы в замок. Взглядом распиливает решившего подать голос Никиту напополам. «Здравствуйте, дядя Андрей!» Папа не отвечает. Морозит Лебедева напускным равнодушием и долго выразительно откашливается, прежде чем сухо процедить. «Надо же, каков нахал! Не думал, что у тебя хватит смелости перешагнуть порог этого дома еще раз?» Папа выстреливает колючими фразами в Никиту, а расплющивает почему-то меня. «Да, родители не обязаны встречать его хлебом солью, но Митя ведь за нами всеми наблюдает. Не понимают откровенно, почему мы застопорились». Моргает растерянно. Я же на автомате шагаю вперёд, чтобы заслонить Лебедева. Принимаю огонь на себя, чтобы его не задело покасательной. «Кто старое помянет, давайте уже обедать». Не знаю, что именно разворачивает ситуацию на 180 градусов. Может быть, моя воинственная поза и непрошибаемая уверенность, сквозящая в каждом жесте а может и традиционное гостеприимство, присущее нашей семье. Но уже спустя пару минут мы все сидим за столом и уплетаем сытную пищу. Никита ест с аппетитом, а я, напротив, ковыряюсь в тарелке, как в детстве, когда хотелось умчаться гулять с подружками, а приходилось запихивать в себя мамин борщ. Благо, никто не проявляет ко мне особого интереса. Мама не спрашивает, вкусные ли голубцы». Папа ничем больше не выказывает неодобрения. Только изредка дёргает кадыком, да украдкой косится на Лебедева, как будто ждёт от него подвоха. Митя особенно увлечённо уничтожает свою порцию, получив от Никиты одобрительное «Молодец, кушай хорошо, тебе нужно много энергии, чтобы поскорее вернуться к тренировкам». Услышав про любимый хоккей, медвежонок не оставляет на тарелке ни единой крошки. Ну а я удивляюсь, как легко Никите удается поладить с моим сыном, нашим сыном. Поправляю себя мысленно и обхватываю ладонями стакан с водой. Пью жадно и торопливо прячу глаза. Старательно избегаю зрительного контакта с Пашей. Боюсь, что он ляпнет что-то не то. Начнет задавать неудобные вопросы, а мне придется вертеться, как ужу на сковородке». К счастью, мои опасения оказываются напрасными. Вместо того, чтобы поставить меня в неловкое положение, Павел принимается нахваливать мамину стрепню, в то время как Митя заканчивает с обедом и приковывает Никитина внимание к себе. «Дядь Никит, вы же классно играете, а можете меня научить каким-нибудь финтам?» Застываю, просчитываю, чем мне грозит эта просьба и кляну предательское сердце. Вместе с желудком оно совершает сумасшедший кульбит и подскакивает прямиком к горлу, разбухает в огромный ком, безбожно чистит. Но и в этот момент Лебедев ведет себя безупречно. Промокает губы салфеткой, выразительно щурится, отправляет шайбу на мою сторону поля. И «Если мама нам разрешит...» «Мамочка, ну пожалуйста!» Звонкая искренняя мольба застревает в ушах. Связывает по рукам и ногам. Не могу отказать Мите, как бы не хотела минимизировать наше с Никитой общение. Придётся ведь сталкиваться не только в офисе, но и на ледовой арене. Молчу недолго. Заранее принимаю туманные перспективы и непредсказуемые последствия. Невольно прижимаю медвежонка к себе, как будто кто-то стремится его у меня отобрать. Капитулирую. Я не возражаю. «Ура!» Только после того, как доктор закроет больничный. «Хорошо, спасибо, мамочка!» С энтузиазмом восклицает Митя и тянется ко мне, чтобы поцеловать в щеку. Охвативший меня дискомфорт разом перекрывает. «Все делаю правильно, если сын так радостно улыбается. И плевать, что ржавым гвоздем скребет по ребрам и дыхание от Никитиного взгляда спирает». «А теперь отдохни немножко, полежи, ладно?» «Ладно», — с видимым сожалением соглашается медвежонок и коротко кивает. «Спасибо, дядь Никит, до свидания!» «Пока, чемпион!» Лебедев прощается с Митей, как со взрослым, крепко жмёт его ладошку своей огромной лапищей и нервно сглатывает. Силится ещё что-то сказать, но так ничего из себя и не выдавливает помогает отнести грязную посуду в дом и стопорится на террасе, перекрывая проход. Задумчиво жует нижнюю губу, перекатывается с пятки на носок и обратно. Играюча отправляет меня в котел с кипящей магмой. Рядом с Никитой я от чего то чувствую себя до жути беспомощной. Попадаю в сел расставленные ловким охотником, с места сдвинуться не могу. Кир... «Я не буду препятствовать вашим встречам», — опережаю безмолвный вопрос, застывший в проницательных серых глазах. Сиплю, как будто подхватила жестокую ангину, сжимаю кулаки, вонзая ногти в кожу. Так пытаюсь удержаться на грани. Толкнет, повалюсь. «Обещаешь?» «Обещаю». Прокашлившись, выцарапываю твердо и с вызовом сдергиваю подбородок. Только Митя пока не должен знать о том, что он мой сын. Заканчивает за меня жёстко Никита и в одно короткое движение уничтожает разделяющие нас сантиметры. Ладонями надавливает мне на плечи, словно калёным железом прижигает. Заполняет всё пространство дурманящим ароматом, от которого у меня кружится голова. И до каких пор мы будем скрывать от него правду? пока ему не исполнится восемнадцать? Мазнув носом по моему виску, зло высекает Лебедев. Я же молюсь о каком-нибудь чуде, о спасительном обмороке, об инопланетянах, которые прилетят, чтобы похитить меня и избавить от трудного разговора. На худой конец об апокалипсисе и пришествии Антихриста, после которых не нужно будет ничего никому объяснять. Но боги сегодня не на моей стороне. Черти, в общем-то, тоже. Так что я вынужденно собираю по капле утраченную волю и осторожно дотрагиваюсь до пальцев Никиты, как будто это прикосновение способно что-то исправить. Пару-тройку недель, может быть, месяц. Пусть Митя немного привыкнет к тебе. Хорошо. После секундной паузы соглашается Лебедев и окончательно ввергает меня в ступор. «Никита из прошлого наплевал бы на все мои просьбы с высокой колокольни и обязательно попёр на пролом. Никита из настоящего я, похоже, совсем не знаю». «Ну и чего ты так на меня смотришь? Я не враг собственному сыну Кира. И меньше всего хочу, чтобы он из-за моих поступков получил психологическую травму». Сипло роняет Никита, чем окончательно сносит прохудившуюся плотину между нами». Вода бурным потоком смывает всё наносное, заставляет обмениваться плохо читаемыми взглядами, притягиваться друг к другу, подобно разноимённым зарядам, обмениваться электричеством и нещадно искрить. «Не враг?» — переспрашиваю глупо, пока происходит этот обмен энергиями, и постигаю убийственную истину. «Своим молчанием я ведь не только лебедя лишила радости отцовства», Многое у медвежонка украла. И хоть я не поступила бы иначе, обернись время вспять, все равно становится горько. Горько настолько, что я тихо всхлипываю и обнимаю Никиту за талию. Пусть запоздало, но извиняюсь. Теряюсь в шквале каких-то новых эмоций и тут же вздрагиваю от маминого окрика, доносящегося со двора. «Кира, ты куда запропастилась?» Контейнер захвати, пожалуйста!» Опутавшая нас магия в одно мгновение испаряется. Покраснев, я стремительно отлипаю от Лебедева и нервно выдвигаю ящики стола, прежде чем обнаружить трёхлятый пластик. Пробкой вылетаю в предусмотрительно распахнутой Никитой дверь и чувствую, как начинает печь между лопатками. Нестерпимо, остро, болезненно. «Держи!» Едва не споткнувшись, я передаю маме лоточки и отрешённо наблюдаю за тем, как она складывает в них картофели-голубцы. Отдельно упаковывает пирожки с капустой и с гордостью передаёт их Павлу, не забывая озвучить приглашение. «Ты заезжай к нам почаще. В этом доме тебя всегда рады видеть». И если Григорию достаётся щедрая порция родительских тепла и ласки, то Лебедеву не перепадает ничего, кроме маминых укоризненно поджатых губ. А вас, молодой человек, мне бы хотелось больше никогда не встречать. Мама, что мама, на правду не обижаются? Прибивает эта непрошеная забота, выкачивает последние силы и провоцирует подступающую мигрень так что я устала тру виски и прикрываю веки, не замечая, как Никита широким шагом пересекает двор и ритируется вслед за Пашей. Не вижу, как они сталкиваются прямо в калитке и не слышу, как жарко о чем-то спорят. Различаю только рев двигателя за воротами несколько минут спустя и нехотя выплываю из вакуума туда, где меня ждет еще одна доза нотаций. «Кира, не смей!» «Мам, да о чём ты вообще?» «Даже не вздумай простить своего босса. Я же вижу, как ты на него смотришь». «Да как я на него смотрю?» «Как будто ничего не было семь лет назад. Забыла, как ревела ночами в подушку и сопли вытирала. Так и я напомню». «Хватит, мама, не надо». Зажимаю ладонями уши от гневной тирады, растаскивающей меня на части, и сбегаю в свою комнату. Мама может быть хоть сто раз права, но сейчас я нуждаюсь в покое и тишине. Проклять себя и распять я успею и завтра.